Проект ⁇ Открытая студия ⁇ представляет книгу Текерия Уильяма Мейкписа. Вергинцы. Книга 2. Глава 49. Друзья приходят на помощь в беде. «Вперед, наемные рысаки! Стремите свой бег по Стренду и Флит-стрит!» Джордж Уоррентон спешит на помощь томящемуся в заключении брату. Всякий, кто помнит Лондонскую улицу и лондонского извозчика тех времен, увековеченного Хогартом, легко может представить себе, сколь томительно тянулось время и сколь долгим казался путь. Вокруг не огонька, разве что пробежит мальчишка-провожатый с фонариком, и в этой тьме... Извощичьи кэбы с провисшими рессорами, разбитые тротуары, огромные выбоины на мостовой и топкая, вязкая зимняя грязь в неизмеримом количестве. Продвижение от Пикадилли до Флит-стрит показалось нашему молодому герою почти столь же долгим, как путешествие из Мальборо в Лондон, совершенное утром. Джордж отправил письмо Гарри, оповещая о своем прибытии в Бристоль. Он писал ему и раньше, и великая весть о том, что брат жив и возвращается из плена, уже должна была бы долететь до Гарри. Но Англия вела войну с Францией. Французские каперы охотились за английскими торговыми судами и нередко задерживали их чуть ли не у входа в порт. Письмо, оповещавшее о возвращении Джорша, легко могло оказаться на борту одного из американских кораблей, захваченных французами. Письмо же, в котором Джордж давал знать о своем прибытии в Англию, не было вскрыто беднягой Гарри. Оно осталось лежать нераспечатанным в его квартире, куда было доставлено на третьи сутки после того, как Гарри взяли под стражу и разгневанный мистер Раф положил не выдавать никому ни единой вещицы, принадлежавшей его постояльцу. Прибыв в Лондон, Джордж отправился прямо к брату на квартиру и осведомился о нем. Служанка, отворившая ему дверь, испуганно взвизгнула, пораженная его сходством с Гарри, и опрометью бросилась к хозяйке. Хозяйка, не желая открывать истины, а быть может и признаваться в том, что бедняга Гарри попал в заключение по жалобе ее мужа, заявила, мистер Уоррингтон съехал с квартиры, а где он теперь обретается, ей неведом». Джордж знал, что Кладжес-стрит расположена неподалеку от Бонд-стрит, Ведь ни раз и ни два разглядывал он карту Лондона. Тетушка Бернштейн, наверное, сможет сообщить ему место пребывания Гарри. Вполне возможно, что в эту самую минуту он даже находится у нее. Гарри писал домой о том, как была добра к нему госпожа Бернштейн. Даже госпожа Эсмонд смягчилась, услышав об этом. Особенно же растрогана была она письмом баронессы, тем самым письмом, которое в сущности и вызвало столь поспешный отъезд Джорджа в Европу. Она от всей души надеялась и верила, что Беатриса имела возможность раскаяться в прежнем своем грешном поведении. В ее возрасте это было бы самое время. Видит Бог, ей-то нужно замолить немало грехов. Мне не раз приходилось наблюдать, как безупречно нравственные дамы из секты фарисеев, суровевшие из всех сект, и по сей день продолжают бичевать и забрасывать камнями одну безобидную старушку 80 лет за маленькую оплошность, совершенную еще в прошлом веке, когда ей не сравнялось и 20. Рейчел Эсмонд никогда не упоминала имени своей старшей дочери, госпожа Эсмонд Уоррентон никогда не упоминала имени своей сестры. Никогда. Невзирая на завет отпущения грехов, незирая на слова, начертанные на полу Иерусалимского храма, существует одно преступление, которому нет и не будет прощения в глазах некоторых из нас, и особую непреклонность при этом проявляют женщины, славящиеся своей добродетелью. Надо полагать, что поверенный наших вергинцев в Бристоле преподнес Джорджу страшную историю различных приключений и заключений его брата, а в прихожей своей тетушки Джордж сразу же столкнулся с Гамбой. тот, как только ему удалось оправиться от потрясения при столь неожиданном появлении хозяина, которого он считал мертвым, успел шепнуть два-три словечка о местонахождении младшего хозяина и о тяжком его положении, чем и объяснялось несколько натянутое поведение мистера Джорджа, когда он предстал перед старой дамой. Ему казалось естественным и неподлежащим сомнению, что родственники должны были немедленно вызволить его брата из беды. О, Джордж, сколь же плохо знаешь ты Лондон и лондонские обычаи. Разве мало встречалось тебе в твоих скитаниях по белу свету бедных и обездоленных? Да ведь если какой-нибудь благодетель вздумал бы их спасать, ему бы не хватило природных богатств всех английских колоний в Америке. Однако старая дама проявила такое волнение и сочувствие, что сердце племянника было тронуто, и, пробираясь по темным улицам к месту заключения брата, Джордж размышлял над поведением тетушки. «Все же она явно соболезнует моему бедному Гарри в его беде», — думал он. «Я слишком поспешно осудил ее». Снова и снова мистеру Джорджу, как всегда, приходилось упрекать себя в постоянном своем грехе излишней поспешности. Да и кто из нас не повинен в нем? Однако, увы, когда зло сотворено, никаким раскаянием его не исправишь. Поспешай же, извозчик, мы снова плетемся почти столь же медленно, как плелись от Кладжес-стрит до Темпла. Бедняги Гамбо слишком хорошо известен путь к дому Бейлифа. Снова звенит дверной колокольчик. Наружная дверь распахивается перед Джорджем и его слугой, затем она предусмотрительно запирается за ними, и они остаются в узком коридоре в обществе мальчишки-привратника. Но вот отворяется вторая дверь, и они входят в дом. Мальчишка-привратник замирает на месте, разинув рот, когда при свете мерцающего светильника видит перед собой второго мистера Уоррентона. «Вы пришли повидаться с этим джентльменом?» «Да. Однако обождите секунду. Это брат мистера Воринтона, прибывший из Америки. Гамбо должен сначала подготовить своего хозяина к такой неожиданности. В таком случае пройдите сюда. Тут уже есть один господин, прибывший по делу мистера Воринтона, сообщает привратник. «А еще один находится там, у него, наверху. Этим посетителям нет конца». Небольшое помещение, в которое был проведен Джордж, именовалось конторой мистера Амуса. Там какой-то солидный господин в плаще и шляпе с позументом разговаривал с бейлифом при свете оплывающей свечи. Мистер Джордж вошел, предшествуемый молодым привратником, несшим светильник, и теперь в комнате стало довольно светло. «Мы больше не сердимся на тебя, Гарри», добродушно произнес солидный джентльмен и, встав со стула, шагнул навстречу вошедшему, протягивая ему руку. Возблагодарим небо, мой мальчик. Вот мистер Амас говорит, что мы с Джеймсом, без всяких затруднений, можем взять тебя на поруки, значит, утром еще до завтрака оборудуем это дельце. Что это? Да кто вы такой? С этим восклицанием он неожиданно поперился назад, когда вошедший схватил протянутую ему руку. Но незнакомец только сжал ее еще крепче.